Здоровье мое пошатнулось, нервы расстроились, у меня появились галлюцинации и приступы иступленного восторга, мои родные называли их припадками безумия и тщательно скрывали от всех вместо того, чтобы лечить. Все же они сделали попытку развлечь меня, начали вывозить в свет, как будто балы, спектакли и празднества могли заменить мне симпатию, любовь, доверие. В Вене я занемогла так серьезно, что меня отвезли обратно в замок Исполинов.